Глава четвертая. Едва я сделал а робкий шаг в коридор, как дверь за спиной с грохотом захлопнулась. За твой, убери из п о д н о с а Ворчливо нарушила тишину ручка двери. Я торопливо отодвинулась. Тех, технический перерыв. Дрожащим голосом сообщила я, не глядя ни на кого. Среди в е д и м тут же побежал шепоток. Не стала. Выгнали. В таком платье должны были сразу выгнать. Она магистр предложение сделала, н у не г р е т и з же, бедняжка, героиня, отказала видать. Угу. Во всем так ей и надо. Злорадно и не таясь сообщила изрядно постаревшая ведьма, наградившая меня свадебным нарядом, и повернулась к морю, мило хлопая ресницами. Некромант увидел меня и проигнорировав активно улыбающуюся ему ведьму, прошел мимо нее, подхватил меня под локоть и куда-то повел. Куда-то, потому что я совершенно не смотрела по сторонам, лишь отстраненно переставляя негнущиеся ноги. Мори, еле слышно произнесла я, когда он подхватив за талию, усадил меня на широкий подоконник. Я провалила экзамен. Нет, не так. Я провалила экзамен. Что, вообще никакой надежды? С сомнением спросил некромант б е с о в е с н о спокойным голосом. Абсолютно. истерично выкрикнула я. Еще и минус два бала. л Не психуй. Давай результатов дождемся. Грубо откликнулся он. Я вяло отмахнулась. Для меня все было предельно ясно. И когда через час объявили результаты, сидела я на том же подоконнике, кусала губы и молча пялилась в потолок. Меня, лучшую адептку и не самую плохую преподавательницу академии дружбы темных народов в царстве змей талантливого в своих кругах зельевара. Только что не взяли на какой-то там вонючий факультет, видимо, и в голове билась только одна мысль: они об этом пожалеют, на коленях приползут. Куда? Вот с этим проблема. Времени до заката, зато потом целый год на переподготовку. Может, уборщица здесь остаться и доставать, и доставать вредного ведьмака, пока не сдастся. Мори наворачивала передо мной круги, запустив петерню в свои непослушные г о л о с ы Не реви, не выношу. Остановившись, нахмурился некромант. Я не реву. А, только ответил он, продолжая нервно прохаживаться передо мной. Часть видимо радостно прыгала и поздравляла друг д р у ж к у часть молча и не оборачиваясь гордо покинула заведение, и лишь несколько девушек, включая меня, сидели по разным углам ревели, орали на гном е м н а р е ч и или усиленно думали, что теперь предпринять. Молодой темный маг появился неожиданно. Оценивающий оглядел ревущих ведьм любопытно покосился на радостных. А опоздал, влетит д ж и м у от декана. Усмехнулся некромант, глядя на темного адепта. Одна некондиция осталась. И засмеялся, весело и заразительно, забыв про солидарность моему горю. Какая еще некондиция? Проворчал я. Ты. Невежливо ткнул мне в грудь пальцем. Зато у тебя, кажется, появился шанс. заявил Мори, потирая ладони. Чего? Я подняла на него взгляд. Какой шанс? Шанс задержаться в академии на ведьминской специальности. Правда, на другом факультете. Я тут готова в уборщице податься, а он молчит, что в е д ь м а еще где-то учится. Плевать на факультет! – перебила я. Ведьминская специальность? Ты сказал ведьминская. Там диплом выдают? Зелья варят? Даже по забористее, чем на Видовском. Уверенно кивнул Мори. Я его уже не слушал и строил а планы, как в скором времени, подтянув знания, у т р у н у с всем отличникам, переведусь на основной факультет и получу так необходимым мне диплом, а главное лицензию. Или не буду переводиться, если диплом нового факультета откроет мне путь к законной деятельности по з е л ь е в а р е н ь ю Главное результат. Море активно м а х а л а д е п т у который с грустным, но серьезным видом слонялся от одной ревущей ведьмы к другой. Сейчас договоримся, обнадежил некромант. Ази, фу, темный. Не сдержалась я, когда поняла, кто именно мой шанс. Так-то парень как парень, высокий, затянутый в черную форму с воротничком-стойчкой, длинные волосы собраны в низкий хвост, в ухе болтается серьга, видим б л е м ы темных, п е р е в е р н у т ы й звезды. Но невесомая темная дымка. которую я всегда замечала благодаря своему ненавистному наследному дару портила все впечатление. Стоит приблизиться, и сам в л я п ы а е ш ь с я в эту темную дрянь. Так и шарахалась от темных на уровне инстинктов, а если не шарахалась, кривилась так, что они сами старались не приближаться. Муриш отливо толкнул меня плечом. Да ладно тебе, ты п р и г л я д и с ь он же няша. Я сначала усилием воли погасила магическое зрение, чтобы эта самая дымка не м е л ь т е ш и л а перед глазами. Лишь после этого пригляделась и еле успела зажать ладонью рот, чтобы не прыснуть от смеха на весь корпус. Вся его няшность выпирала сзади штанов в виде милого белого кроличьего хвостика, который меленько подрагивал при каждом шаге. Что тебе, костобяк? Подойдя недобро, поинтересовался няшный темный умори. Ведьма. Без лишних слов указал на меня некромант торжественно, как на главное блюдо за столом, учитывая мой наряд, как на торт. Настоящее, усомнился тот. Могу в рожу плюнуть и метлой по голове дать. Тут же применила я полученные на экзамене знания. Могу в ответ колдануть так, что гор с к о п е л а останется. Не впечатлился т е м н ы й Поступать будешь? К ведьмам? Как раз группу набираю. Не классическое ведьмачество. А ты-то тут при чем? Насторожилась я. Ты разве ведьма? Задание у меня такое. Раздраженно ответил Азиз. а д а н и е Ну так что? Другую уговаривать. А что меня возьмут? Стон. Длинный протяжный, о б р е ч ё н н ы й Но отвернувшись в сторону. к о м н е н повернулся уже с натянутой во все лицо улыбкой. С руками, ногами. И даже хвостом. Нет у меня хвоста. Мориз давлено хихикнул в сторону. Это до первой сессии. Потом не факт. Возможно, появится. На удивление спокойно отреагировал Мак. Вряд ли. п о ж а л я плечами. Я старательная ученица. Я вот тоже старательный. Но от неудавшихся заклинаний д в о е ч н и к о в никто не застрахован даже в коридоре. Проворчал он. А они, как правило, такое наворотят, что потом не нейтрализуется. Даже морду бить бесполезно. Я покосилась на беленький кроличий хвостик парня. Да-да. Мне еще повезло. Всего пару дней позора. А вот Павлиней. Бедняге Леру пришлось по перушку выщипывать. Сам никак не отваливался. Я улыбнулась, а он критично меня смотрел. Так поступать будешь, невеста? гораздо мягче спросил Ази. Попробую, вздохнула я. Если снова экзамены не провалю. Какие экзамены? поразился тот. Документы давай, я оформлю. Так просто? не поверила я. Мне целую группу ведем надо набрать. весомо повторил он. А все почти разбежались или уже поступили. Лови их теперь, уговаривай. Спать надо дольше, ехидно заметил Море. Тот ответил ему нецензурным жестом и мелким проклятием. Кожа некроманта тут же пошла с т р у п я м и т чая н о ч е ш а я с ь он нейтрализовал эту гадость, повернувшись к нам спиной. А я впервые была на стороне тёмного. Достала ф у т л я р с документами, вручила а з е Он спрятал свиток за пазуху, подмигнул мне и пошел к следующей ведьме убалтывать. Вот засранец! Некромант наконец-то сладил с проклятием, но всё ещё нервно почесывался. Это, чтоб ты языком меньше чесал, н а с т а в и т е л ь н о пояснила я. А больше руками. Неблагодарный народ, ведьма. Делано вздохнул он, но тут же гордо выпрямился, откинул назад непослушные волосы. Как я выгляжу? Тебе ячестно или п о л ь с т и т ь Оценив, уточнила я. А, махнул Мори рукой. Ну тебя, ты и п о л ь с т и т ь не сможешь, и вообще хватит уже в свадебном ходить, особенно рядом со мной. Он мило улыбнулся через моё плечо ведьме, похожей на в о р о н ё н к а которая тоже не поступила. Не могу, боюсь остаться голой. Тогда вообще всех твоих потенциальных невест распугаю. Шепотом предупредила я. Мори посмотрел на меня, потом на ведьму, подумал и дал мне ключ от комнаты и кучу наставлений. Пропуск у тебя есть, номер помнишь? Кстати, грызуны должны были обед сварганить. Проверь. И если л е н т я н и чуют, пригрози выбросить в окно. Методы дрессировки совпадают с моими, и я понятливо кивнула. Все, беги, переодевайся, не мешай охоте на симпатичненьких, в е д ь м Ну наконец-то избавлюсь от этого зефирного наряда. Подобрав юбки, я торопливо шла к третьему общежитию, ловя на себе недоуменные взгляды прохожих. Свадебного наряда никогда не видели, бесят все, и платья это больше всего. И ведь почти дошла, когда у самого крыльца мне п р е г р а д и л путь чёрт. Руки в боки, копыта на ширине плеч, пятачок угрожающе морщит, а позади него группа поддержки. Чёрти, ага, такие же угрюмые, воинственные, и их до ч е р т а Целое шевелящееся чёртово пятно. И ждут. А кого ждут? Я как-то сразу догадалась по крику. А, вон она, убийца! Я оценив силу и количество противников, в б й решила не лезть. Преимущество явно не на моей стороне. Я бы даже сказала на противоположной р о г а т о к о п ы т т о й стороне. А в чем дело, уважаемый? Предельно вежливо поинтересовалась я, не двигая с места. Я вас как-то обидела? Черт п о б о г р а в е л даже через шерсть. Обидела? Это ты меня на озеро отправила ведьма! Что-то подсказывало однозначно на вопрос не отвечать. И с гордым возгласом я себя в грудь не бить, иначе бить будут меня, а возможно даже пинать копытами. А что не так с о з е р о м Невинно поинтересовалась я, незаметно стряхивая с ног туфли, которые даже не успела рассмотреть после приобретения нового наряда. Нехилые такие каблуки. Я почувствовала во всей красе еще по дороге из лабораторного корпуса. Красивая, чистая. Купаться одно удовольствие. Купаться значит, прищурился черт. А нахрена для чистоты, например. Теряя терпение вместе с ним и благоразумие, раздраженно ответила я. А нахрена, черту, чистота! Приблизил он ко мне свой наглорылый пятак. Да ты вонял! Не выдержала я. Мухи дохли. Не мои проблемы, обнаглел черт. И вообще я плавать не умею. Еле откачали. Не мои проблемы. В то н ему ответила я, уперев руки в бока. Наступила пауза осознания. Все-таки она, Грен. Раздалось торжествующе из глубины чертовой кучи. Она, она. Черти медленно двинулись на меня. Я с той же скоростью попятилась назад. Туфли остались лежать на земле. Черт, классные туфли. б е л о с н е ж н ы е и з я щ н ы е с и с к р я щ и м и с я камушками, складывающимися в тонкий цветочный рисунок и высоким узким каблучком. Пошли вон! От моего рева черти замерли. Я сцапала туфли во х а п к у и продолжила пятиться. у б ь е м Вопросительно так и явно обо мне. На принудительная работа ее. Я продолжаю отступление. Продемонстрировала им недвусмысленную дулю. Видимо, хрен принудишь. Печально вздохнул кто-то. Не то, что жену. Я одобрительно кивнула, прижимая туфли к груди. о н а меня пристально так посмотрели на меня, на платье, на сбившуюся фату. Женюсь, решил черт Грен, с которым меня вчера так неудачно судьба свела. Я чуть туфли из рук не выронила. Чего это ты? Раздался возмущенный голос. Я первый. Нет, я. Обойдешься. Ты как со старостой разговариваешь, хлоп, звук подзатыльника. Ну, в общем, не стала я дожидаться, кто из чертей в мужьям не выберется, развернулась и в обнимку с обувью припустила со всех ног в сторону академии. Раз уж путь к общае г отрезан, погоня не заставила себя ждать. Лови ее, невеста убегает, моя невеста, а ты вообще женат. В сторону, черт его черти! Вонючие, волосатые, рогатые, а все в мужья набиваются. Запустила руку в декольте. Вот вам женихи, о д и колончик. Пузатая баночка разбилась под копытами, выпустив желтое облако болотного газа. Последователи з а к а ш л я л и с ь жмуря глаза и шаря в тумане. Но большой форы мне это не дало. Мало того, метров через тридцать свадебного, точнее, антисвадебного забега на пути возникло препятствие. Я как раз бросила назад еще одной своих з е л и й даже не читая этикетку, как врезалась в гору. Гора оказалась живой и мускулистой, а рука, что проворно задвинула меня за спину, довольно сильной. Я тяжело дыша уперлась лбом в спасительную, пышущую теплом спину, выравнивая дыхание. Чарти похоже тоже приостановились. Куда бежим? Насмешливый голос показался д о б о л и знакомым. Жениться! Дружно выкрикнули несколько голосов. Я слегка в ы с у н у л а с ь из-за плеча, а ч е р т е й т о у б а в и л о с ь Вот еще Тима так убавилась раза в три. Что? Все сразу? На одной? Невеста-то хоть согласна? Я ответила молча и элегантно, показав через чужое плечо чертям известный жест. Невеста вижу против. Чуть обернувшись, улыбнулся мужчина. Да не простой, темный, тот самый, что мое декольте шевелящееся Давичи разглядывал. Мало того, я уверен, что она чужая. Подмигнул он мне. Естественно, ни ч е р т о в а Чертям жест не понравился, им вообще не понравилось, что я спряталась за этим мужчиной. Судя по всему, и з з а спины кого другого меня давно бы выцарапали, воспользовавшись грубой силой и превосходящим количеством. Лорд Тиан, они могли бы отойти в сторону или вообще пройти мимо. Я дыхание затаила. Сердце в груди не бьется, колотится. Ладони на плечах темного лежат, пальцы с у д о р о ж н о сминают черную ткань рубашки. А ваш чертов факультет не оборзил ли в к о н е ц В обычно насмешливом голосе спасителя появились с т а л ь н ы е нотки, чтоб близко к этой девушке не подходили. Понятно, понятно. С готовностью кивнул черт. А только сейчас или вообще? Значит, непонятно. Со вздохом решил Темный. Вы извините, но это наше с ней дело. Должок за ведьмой. Кто-то настырно не хотел меня отпускать, кто-то упертый или тупой или Грен. Что-то до черти развелось в академии. Задумчиво заметил Темный. Кажется, кое-кто слишком много адептов набирает. Надо бы проредить. Адептов убивать нельзя. нахально отозвался кто-то из чертей. Я почувствовала, как по лицу мужчины скользнула улыбка. Зато колечить сколько угодно. Ага, а виновата в этом опять окажусь я. Пусть отрабатывает или замуж выходит. Не сдавался черт. Все равно не ваша ведьма. Хм, наша ваша. Что-то мне подсказывает, что несмотря на врожденную неприязнь, один темный явно предпочти телнее ь сотни чертей. Я и так выхожу, придурок! о с к а л и л а с ь я в ответ, тряхнув фотой. Вышла и з з а спины, встала рядом с темным, положила руку ему на локоть. Дорогой, протянула капризным голосом. д а в а й т ы их потом п о к а л е ч и ш ь мы опаздываем. Можешь даже убить, я помогу трупы спрятать, а могилки под клумбы замаскировать. Морды у чертей вытянулись, брови у темного удивленно приподнялись, но он быстро с собой справился. Конечно, милая. Как скажешь, ответил он моментально, привлекая меня к себе ближе. Кстати, напомни, куда? Шепнул, наклонившись к самому моему лицу. На свадьбу! р ы к н у л а я и потянула его вперед к третьему общежитию. Не знаю, где у них свадьбы играют, но черти почтительно расступились перед нами, а мы с гордым видом шествовали вперед по образовавшемуся ж и в о м у коридору. Нет, меня и раньше домогались, но так открыто под Венец еще никто не вел. В полголоса проговорил темный. Вы не мечтаете? Я с вами скорее на п л а х у вместе пойду. Чем к алтарю? Улыбаясь ч е р т я м сквозь т и с н у т ы е зубы, прошептала я. Вот как? А так и не скажешь. И чем же я успел заслужить такую не любовь? Ехидно поинтересовался он. Какая не любовь? т ь м а с вами ничего личного, но я... органически не переношу темных, извините, спокойно пояснила я. органически, прищурившись, повторил Мак. и почему? Вам не понять. Не стала я тратить время на объяснения, да и ему действительно не понять. куда уж нам у богим, съязвил он. с трудом удержалась от подтверждающего кивка в ответ, но все-таки этот мужчина меня сегодня спас, пусть и случайно. Благодарность в виде доли уважения темный наглый мак заслужил. Симпатичные туфли. Краем глаза указал он на пару обуви, с которой я так и шла, держав свободной руке и слегка размахивая ими при ходьбе. Почему не на ногах? Я молча продемонстрировала ему каблук шпильку. Он остановился, забрал обе туфельки, покрутил в руках, критично осмотрел, зачем-то пощелкав ногтем по каблуку, и встал передо мной на одно колено. Черти замерли, я тоже, а он, он. Нет, я, конечно, догадалась, для чего он приподнимает подол пышной юбки, но только любопытные взгляды чертей спасли его от рефлекторного удара ногой по лицу. А Уж когда моя стопа оказалась в его прохладных руках, я ж зубы с т и с н у л а Для горячих после бега ступней это действие оказалось сущим удовольствием. Мурашки пробежали по ногам вверх, гораздо выше чуть приподнятого подола. гораздо выше щиколоток, где проворные пальцы придерживали ногу, поправляя на н е с в а д е б н у ю туфельку. а, -а, -а, -а, -а! Заголосил кто-то из чертей. Сейчас еще и повязку кинет. Ага, обязательно. Вместе со взрывающимся пульсаром. Не о б о р а ч и в а я с ь мрачно, подтвердил темный. Кто поймает, тот получит диплом посмертно. Послышался топот копыт разбегающихся женихов. Мак, не отвлекаясь, обхватил за пятку вторую ногу, надевая туфельку и на нее. И я едва не упала, качнулась вперед, удержавшись за его плечи. Я имела в виду, что убежать в них совершенно невозможно. Воспользовалась моментом для пояснения, пока он был так близко. Голос мой был тихий, тихий. Я до сих пор чувствовала мужские бережные прикосновения, от которых по коже, как круги на воде, разбегались маленькие леденящие искрки. о Вам и не придется, ответил он серьезно выпрямляясь и вновь подал мне локоть, за который я ухватилась и пошла рядом уже молча, в некотором смятении. И даже то, что черт в к о р и д о р р а сосался, с заметила не сразу, но заметила. М -м, а вы куда? Поняв, что Темный не собирается прощаться, спросила я. Как куда? д е л а н о удивился тот. На свадьбу. Не хотите же вы бросить меня даже не дойдя до алтаря? А как же слухи? Моя репутация, наконец. Между прочим, драка с ч е р т я м и отразилась бы на вашей, не знаю, есть ли она у вас вообще репутация? Еще хуже, возразила я. К тому же конфликт мог закончиться и не вашу пользу, так что считайте, что я вас спасла. Мужчина остановился едва не споткнувшись. Да, когда мимо проходила. Хитро сверкнули его глаза. В таком случае, в знак благодарности я вас провожу. Героиство должно поощряться. Не стоит. Попыталась я вырвать свою руку. Вот и прекрасно. Я так рад, что вы согласились. Вы даже не представляете. в о з о б н о в л я я ш шаг, увлек он меня за собой, явно издеваясь. Ну не драться же с ним посреди академии. Тем более до конца пути десяток шагов остался. Я громко вздохнула и смирилась. Если честно. Перешел он на шепот. Боюсь ходить по территории один, если пневы. Да хватит уже! о б о р в а л а я в е с е л я ю щ е г о с я мага. Идите молча. Ну, от скуки то вы меня точно спасли. Воспринимайте благодарность достойно. Высокомерно заявил он, прежде чем, о чудо, заткнуться. Ну всю дорогу гад улыбался. Третье? удивленно спросил маг, когда мы дошли до общежития и я д о с т а л а пропуск. Пока да, а потом куда п о с е л я т Призналась я пожав плечами. Никогда еще на меня не смотрели с таким хмурым и брезгливым подозрением. Он даже руки об р ю к и вытер. Я не мужчина, торопливо ответила и не знаю, зачем начала о п р а в д ы в а т ь с я Вчера до города не успевала, а приютили меня только тут. Только в мужском? Прозвучало издевательски. Где нашлась понимающая душа? Там и договорилась. А вот я выпалила это довольно резко. Не люблю странных намеков. Да и вообще ему-то что? Темно мягко усмехнулся явно подумав о коменданте и как-то подуспокоился. Тебя ж предупреждали, что к а л а х и н не в духе. Снисходительно пожурил меня лорд Тиан. Сегодня ты хоть поступила. Я потупила взгляд. Что? Нет. Кажется, он искренне удивился. Поступила, пробурчала я. Только не Наведовский. Темный вдруг заулыбался. Не классическое ведьмачество, хороший выбор. Ага, вроде. Не разделила я его радости. Странная какая-то специальность. Сроды бы туда сама не пошла. Улыбка с лица сползла. Палкой загнали. Хмуро спросил мужчина. Вообще-то всем дается право выбора факультета. Если один раз право выбора уже использовано, придется идти куда берут. Проворчала я. То есть? Он снова прищурился. Ты провалила экзамен к а л а х и н у Да. Оценивающий взгляд на мой свадебный наряд. Участливая шепотом. Ну конечно. Надо было другой наряд выбирать. По развратнее. Крестик там, ч у л о ч к и да к о л ь т е опять же поглубже, юбочку покороче. И? Он пристально уставился на мою грудь, потом вопросительно на меня. И где? Где? Мои недостающие два размера в комнате суп воруют. Я поняла. Холодно оборвала я его. Вы извращенец? Нет, дорогуша, я мужик, и он тоже. Издеваетесь? Вскинула на него возмущенный взгляд. Надеюсь, это все-таки какой-нибудь аспирант, а не преподаватель. Совсем чуть-чуть. Примирительно улыбнулся он. И ты, значит, решила пойти на другой факультет? Долго уговаривала принять. Собственно, уговаривали меня, а я особо не сопротивлялась. Тем более берут без экзаменов. У темного как-то странно вытянулось лицо. Совсем без. Упавшим голосом спросил он. Что-то я разболталась. Сдаст еще ректору нашего декана. Да, вроде были какие-то. Затараторила, пытаясь прикрыть свою оплошность. Я так переволновалась, в голове все путается. Даже факультет, как называется, не спросила. Но, наверное, какой-то не очень популярный. Раз ведьмы поступать туда не торопятся, предположила со вздохом. н у ничего. Даже если это самый отстойный, я перетерплю. Зря не спросила. С каким-то злым удовлетворением произнес темный. А факультет очень даже популярный. Специальность, правда, действительно малоизвестная. Но это потому, что новое. Третий год только существует, еще ни одного выпуска не было. Он шумно выдохнул, словно с трудом заставил себя остановиться. Популярный факультет? Я искренне улыбнулась. Здорово, если не врете. Мак едва заметно скривился. Тебе вот там придется тяжко. С показным сочувствием покачал он головой. Да, прям беда, как тяжело. Каждый день себя переламывать придется. Бедняжечка, трудностей я не боюсь. Пожала плечами. Да и с в и д о в с к и м так просто прощаться не собираюсь. Подкоплю знаний и снова попробую. Перебежчиков нигде не любят. Строго предупредил темный. Особенно, если придется бежать обратно. Я у о т что. Взбежала по ступенькам, потянула на себя ручку двери, оглянулась. Стоит, вслед смотрит. Спасибо, что спасли, крикнула, помахав ему. Спасибо, что перенесла меня. Я удивленно уставилась на заложившего в карманы брюк руки мужчину, который оказывается умел улыбаться одними глазами, а внешне оставаться серьезным. Органически. А то всю дорогу боялся, что тебя с т о ш н и т Вам говорили, что вы придурок? Он задумался. Редко. И либо очень близкие, либо очень мертвые. Тогда просто до свидания. Поняла я намек. Пока, ведьма. Подмигнул он и улыбаясь себе под нос развернулся и медленно пошел по тропинке, все так же держа руки в карманах. До встречи.